Издательство Эксмо. Ольга Пашнина. Королева сыра или хочу по любви. Глава 1. Рикард должен носить тебя на руках, Никки, рассмеялась Уна, наблюдая, как я укладываю в бумажную коробку мясные рулеты. Идея угостить его обедом пришла спонтанно во время обычного чаепития с Уной. Папа часто говорил, что у законников Обед состоял из допроса и кусочка чистосердечного признания. Поэтому мысль принести Рикарду что-то домашнее и вкусное показалась отличной. Уна поддержала: "А что ещё надо? Я любила готовить, особенно любила готовить для кого-то. Для себя старалась редко, а вот семью баловала и обожала приглашать гостей". Поразительно, но на кухне я чувствовала себя лучше, чем где-либо ещё. Наверное, Я ещё прям росла домашней тихой девочкой, которую такой мужчина, как Рикард, готов был взять в жёны. Они с отцом вместе служили ещё, когда не было королевской охраны. Потом отец ушёл в неё, а Рикард перешёл к законникам и через несколько лет возглавил отдел управления правопорядка Азорграда по особо важным расследованиям. При всех своих талантах Рикард был необычайно хорош собой и обаятелен. Военная выправка, широкие плечи, коротко остриженные чёрные волосы, внушающая трепет и восхищение мускулатура. Девушки мечтали о свидании с ним, сколько я себя помнила. А потому, когда Рикард попросил у отца именно моей руки, я была в шоке. Наверное, лишь моё согласие в этой истории никого не удивило. Как и любая девушка 18 лет, я смотрела на Рикарда с восхищением, и даже теперь, спустя столько времени с момента помолвки, не могла понять, что же такого он во мне нашёл. «Породистая», — так говорила Уна. Из её уст это слово звучало не обидно. Я и сама знала, что выгляжу как типичная девочка из хорошей семьи. Длинные и светлые, чуть отливающие золотом волосы, большие и яркие зелёные глаза, худая и невысокая. создающее впечатление, что меня может сбить с ног любой порыв ветра. Как и у мамы с бабушкой, у меня была черта, которая нравилась почти всем без исключения мужчинам — небольшая родинка над верхней губой. Да, наверное, характеристика Уны была самой верной. Породистая. Рикард и искал такую. Но породистая ведь не значит плохая. Время шло. Близилась свадьба, назначенная на конец лета. Я всё чаще задумывалась о том, что вот-вот уеду из родного дома, стану хозяйкой в своём собственном. Иногда представляла, каким он будет, чем я займусь и как дальше сложится судьба. Сегодня выдался один из тех дней, когда хочется парить и петь. Я и парила над многочисленными баночками, тарелками и ковшиками. Мясные рулеты получались сочные и сытные. Свежие и тонкие ломтики мяса, обжаренные до золотистой корочки, картофельная соломка с грибами, ароматнейшая приправа из самой Армали, несколько щепоток свежей зелени и овощной салат с пикантной лимонной заправкой. "Я готова за это убить", заявила Уна, принюхиваясь. "Ты отнесёшь это Рикардо? Я должна жениться на тебе вместо него". Я рассмеялась. Возьми с противня, там ещё много. Папа ест их словно орешки, раз и кончились. В большой семье клювом не щёлкают. Знаешь, я, наверное, пойду, чтобы успеть до конца обеда, потом он может быть занят. Мне тоже пора. Спешно засобиралась подруга. Не забудь позвать меня на примерку платья. Да этого ещё так долго, фыркнула я. Ты уже выбрала? Да. Я хочу золотистое кружево. За разговором мы не заметили, как дошли до конца улочки, на которой стоял дом родителей. Дальше у нас собиралось свернуть к реке домой, а мне предстояло спуститься в нижний квартал Азорграда, где помимо центральной библиотеки и Азорского университета магии находилось управление законников. Холодало, а ведь с утра ещё ярко светило тёплое весеннее солнце, тонкий слой свежего снега блестел на улице. Это всё доносились звуки, копили. К обеду набежали тучи, обещая новую метель. Успеть бы вернуться до сильного ветра, мама не похвалит за безопасность. Было немного волнительно. Я уже приходила к Рикардо на работу, но в компании отца или мамы сама никогда. Надеюсь, он не прогонит за то, что я хотела сделать ему приятное. Невозможно прогнать девушку с коробкой. из которой так невероятно пахнет. Кабинет Рикардо был в самом конце коридора. Светлая деревянная дверь с бордовой табличкой и лаконичной надписью Р. Тентен. Ни должности, ни звания. Все, кто попадал в его кабинет, знали, кто их встретит. Я постучалась и сразу открыла дверь, услышав низкий и чуть хриплаватый голос жениха. Мне подумалось, что он был один. Наверное, говорил через зеркало связи с коллегами. И первое, на что упал мой взгляд, небольшой столик у кресла для посетителей. На столике стояла огромная тарелка с сырной нарезкой, какого сыра там только не было, и твёрдого, и мягкого, и самого дорогого. Рядом в хрустальной вазочке лежал спелый виноград. И тут же початая бутылка вина, а чуть поодаль два бокала На одном из которых отпечаток яркой призывной помады у меня никогда такой не было. Я пользовалась розовым лёгким блеском. Рикард и его посетитель, а точнее, посетительница меня не видели. Девушка в слишком лёгком для ранней весны платье сидела на коленях мужчины и заразительно смеялась, а он Целовал её на маникюрные пальчики, слизывая мягкий сыр с девичьей нежной кожи. Эта картинка возымела удар сродни удару молнии. Я застыла на месте, не в силах оторвать взгляда от черноволосой красотки, намного старше меня и умнее её, это определённо. Она-то уж точно не мечтала стать для мужа идеальной, не верила в счастливые семьи и не представляла как оформит детскую когда родится их совместный и горячо любимый малыш она не была такой дурой приятного аппетита негромко произнесла я девушка вздрогнула а рикард словно и не удивился совершенно спокойно он нахмурился и спросил николь что ты здесь делаешь принесла вам обед поразительно. Я до сих пор выкала Рикардо, и сейчас это вы прозвучало как-то двусмысленно. Хотелось спросить его о многом, о том, зачем ему жена, о том, как сложится наша жизнь, о том, почему он обманывает меня, хотя сам настоял на свадьбе. Но я не смогла. Аккуратно поставила коробку рядом с сыром и, развернувшись, покинула кабинет. Только на улице Когда управление осталось далеко позади, горячие слёзы затуманили взгляд. Холодало, слёзы замерзали на ресницах, и мгновенно стало нечем дышать. Я подняла руку, чтобы рассмотреть обручальное кольцо, которое Рикард подарил в день помолвки, дорогое, красивое, с огромным лунным бриллиантом в центре. Лучше бы фальшивым оказалось оно, а не мои мечты о семье. Спасибо, дорогая, было очень вкусно. Папа чмокнул меня в макушку. Как я буду жить без твоего таланта, когда ты уедешь к мужу? Напоминание о замужестве заставило вздрогнуть. Весь вечер, что папа ужинал, я сидела будто на иголках. Боялась сказать, что видела в кабинете Рикардо, и боялась в этом я долго не хотела признаваться самой себе. что не хватит решимости отменить свадьбу. «Ники, детка, ты в порядке?» — спросил отец, вероятно заметивший моё напряжение. «Я сегодня видела Рикарда. Голос был глухим и словно не моим. С другой девушкой. Он с ней спит. Папа тяжело вздохнул и сел на соседний стул. Порция передо мной стояла нетронутой, рулеты уже остыли. Но даже горячие они вызывали во мне тошноту. Я ожидала, что Рикард хотя бы попробует объясниться, придёт поговорить, но напрасно, как оказалось. Его, кажется, совсем не мучило чувство стыда. А вот мне казалось, что мир вокруг чуть потускнел. Где ты их видела? Я кратко пересказала события дня. Что-то внутри подсказывало, история ещё не закончилась и это что-то оказалось право. Ты что, ходила к нему на работу? Я, Николь. Папа покачал головой. Ох, Николь. Какая ты ещё маленькая и наивная девочка. Он взял меня за руку. Милая Рикард взрослый мужчина, который имеет свои потребности. Это измена. Вы не женаты, помолвлены. Я показала кольцо, и тем не менее ты слишком горячишься. Я уверен, Рикард не собирается изменять тебе после свадьбы. Просто немного нетипично для него оставаться без внимания так долго. Помолвку Мы заключили полгода назад, и почти столько же впереди. От переполнявших меня эмоций хотелось вскочить и бегать туда-сюда по комнате, что я и сделала. За окном уже стемнело, в свете фонаря весело кружились снежинки, когда любят, ждут и год, и дольше. Он мог выбрать дату ближе. Папа негромко рассмеялся. Ники, любовь это хорошо. И безусловно, в семье она должна быть, но Рикард. Что? Перебила я его. Хочешь сказать, Рикард просто искал себе статусную жену, и ему плевать, я ею стану или леди Этерли, лишь бы были мордашка, документы и деньги у семьи. Папа смотрел как-то странно, снисходительно и в то же время явно начал закипать. «Нет, не могу сказать, что я верила, будто Рикард меня любит. Скорее, я создала образ благородного 35-летнего мужчины, которому пришло время жениться. Мысль о том, что наличие жены не лишит Рикарда случайных развлечений, в мою во многом наивную голову не приходила». «Николь», — строго сказал отец, — «я прошу, чтобы ты успокоилась». «Я поговорю с Рикардом, объясню ему твою позицию. И если до свадьбы...» Тут рассмеялась уже я. Горько, к сожалению. «Не будет никакой свадьбы. Мне не нужен Рикард Тентен, а ему нужна не жена, а прислуга». «Николь!» — прикрикнул папа. «Это не обсуждается. Свадьба будет. Сейчас ты пойдёшь к себе и там успокоишься. Утром мы всё обсудим». Я не ребёнок, тогда веди себя как взрослая и прекрати устраивать истерику из-за того, что твой жених повёл себя не так, как тебе захотелось. Дальнейший разговор мог перерасти в скандал, а у меня уже начинала болеть голова. Поэтому я развернулась на каблуках и бросилась наверх. Некогда любимая комната казалась до тошноты детской и глупой. Кружевные занавески Нежно-голубой мягкий ковёр полок у кровати. Я возamnила, что могу стать кому-то женой? От злости мне хотелось всё уничтожить, выбросить милые сувениры, что друзья привозили из поездок, кукол, что я шила для интерьеров в удовольствие. Любимый прежде запах лаванды теперь казался отвратительным. Я не смогла бы остаться в этой комнате ни единой лишней минуты. Схватила большую сумку, с которой ездила ночевать к подругам. Наспех покидала какие-то вещи, даже не запомнив, что именно взяла. Собрала волосы в пучок, надела новенькое чёрное драповое пальто и сапожки на низком каблуке, чтобы было удобнее идти. Денег в копилке оказалось мало. Хотела бы разве что на билет куда-нибудь, где нет ничего напоминающего о собственной глупости. Я вылетела стремительно, зная, если отец опомнится, то тут же остановит. Он читал в библиотеке, потягивая крепкий кофе. "Николь", крикнул он мне вслед. Но двери отчего дома уже закрылись за моей спиной, отрезав прошлую жизнь от от чего? Впереди, кроме метели и ночи, ничего и не было. Ни подруг, у которых можно остановиться, она живёт в общежитии университета ни родственников, которые примут и не вернут отцу ни жениха, который наверняка отлично проводит время в компании длинноногой раскованной красотки. И что будешь делать, Никки? Я решила мгновенно побрела к дракон-порту. Рейсовые драконы из Азорграда летали дважды в сутки. рано утром, когда ночные морозы только-только отступили, а яркое дневное солнце ещё не слепило глаза, и вечером до наступления полуночи. Я не помнила точного времени, но надеялась, что успею. Здание Дракон Порта было почти пустым. Только несколько человек скучающе рассматривали газетные листки. Сердце упало, опоздала. Больше из озор града не выбраться. А отец наверняка смекнёт, куда я делась. Побить не побьёт, но домой притащит и накажет. Потом избежать свадьбы с рекордом будет, куда сложнее. Извините, а дракон уже улетел? спросила я у девушки за стойкой. Дракон куда именно? вежливо спросила она. Я промолчала, задумавшись. По идее, лететь надо далеко. туда, куда папа, если и доберётся, то не скоро. А куда летит ближайший? Верстенград, удивлённо ответила девушка. Пойдёт. Дайте билет, пожалуйста. Я в игре была все деньги, молясь про себя, чтобы их хватило. Самое дешёвое место, без питания, без остановок. Дорога займёт 7 часов. Зато драконы Верстенград летают не каждый день. Я никогда там не была, но подозревала, что даже в пальто будет жарко. Внутри поселилось странное волнение. Так далеко от дома, да ещё я одна, я не уезжала. Меня проводили на посадку, и по шаткой лесенке я поднялась в кабину на спине дракона. Тот ещё спал. Огромная белоснежная махина, жуткий и опасный зверь с ядовитыми шипами. И почему он работает на людей. Мне подумалось, что такому дракону легко будет разрушить до основания наш дом. А что помешает сбросить горстку людей во время полёта? Эту жуть нагоняла усталость, физическая, эмоциональная. Я протиснулась в кабину мимо снежного тролля и пары горняков, чтобы сесть у небольшого окошка. Все места были заняты, очевидно, Я была одна из последних. Всего в кабине было около десятка рядов. Где-то впереди заплакал ребёнок. Тролль рядом что-то прорычал и заулыбался. Я дежурно улыбнулась в ответ и закрыла глаза, чтобы уснуть. Будь при мне что-то ценное, наверняка бы не уснула. В таких поездках случается всякое. Но из ценного при мне была только гордость, уязвлённая радость. Я оскорблённая, а полёт предстоял долгий.